Мы на месте, Присутствие. На колени становиться не обязательно, но, если хотите, можете встать. Почти все пилигримы становятся. А вот и он, такой же, каким был, когда его призвали на небеса. Бунткнул куда-то сигарой. Правда, смотрится как живой, он святой, и его тело не поддавалось тлению. В этом кресле он сидел, когда писал свои послания не прямо оттуда его забрали на небо, мы не сдвигали его с места, а построили эту молельню вместо старой маленькой церкви, в которой он работал. В глубине комнаты, в кресле, похожем на трон, сидел старик, как живой, но не живой. Он напомнил жил старого козла, которого она в детстве видела на ферме у бабушки. Ей стало не по себе. По коже пробежали мурашки. Майк спросил по-марсиански. «Брат мой, это старший брат?» «Не знаю, Майк. Говорят, да. Я не чувствую в нем старшего брата. Я же сказал, не знаю. От него исходит зло». «Майк, ты обещал, не будут жил». «Милая леди», — заинтересовался Бун, — «о чем вы говорите?» «А о чем вы спросили, мистер Смит?» «Это мы о своем...» Поспешно ответила Джилл. «Сенатор, можно выйти? Мне турно». Она вновь взглянула на тело. В небе клубились тучи. Луч солнца пробился сквозь них и упал на лицо Архангела, глаза которого при этом заблестели, как живые. Бун успокаивающим тоном сказал. «Понимаю. Это впечатляет. Но вы еще не были внизу, в галерее для новообращенных. Они смотрят на Архангела снизу». И под другую музыку. Тяжелый рок с инфразвуком. Это помогает вспомнить о грехах. Мы же находимся в комнате счастливых дум. Она предназначена для заслуженных деятелей церкви. Когда у меня плохое настроение, я прихожу сюда. Развеяться. Сенатор, я вас прошу. Да, конечно. Подождите за дверью, дорогая. Мистер Смит, вы можете остаться здесь сколько захотите. «Сенатор, не лучше ли нам отправиться на службу?» – предложил Джабл. Все направились к выходу. Жил на самом деле было нехорошо. Она боялась, что Майк сделает что-нибудь с этим мерзким чучелом. И их линчуют. У входа в святилище стояли двое часовых. Скрестив копья, они преградили путь. Бун с упреком сказал. «Вот новости. Эти пилигримы – гости верховного епископа. Где их значки?» Появились значки и входные номера. «Сюда, епископ», — сказал привратник, и повел их в бельгетаж. Бун стал демонстрировать хорошие манеры. «Только после вас, милая леди!» Вежливость сенатора объяснялась тем, что он хотел сесть рядом с Майком, но джабл вынудил Буна остаться вежливым до конца. Он поместил Майка между собою и джил Обстановка в бельтаже была роскошная. Откидные сиденья, пепельницы, столики для закусок. Они сидели над толпой прихожан, путах восьми от алтаря. Молодой пастор подогревал толпу, притопывая под музыку и подергивая мускулистыми руками. Его густой бас заглушал хор. «Оторвите свои задницы от скамеек! Шевелитесь! Не давайте дьяволу усыпить вас!» Толпа, как огромная змея, переползла мимо алтаря из правого нефа в центральный. Люди пританцовывали под музыку «бум-бум-мяу», «бум-бум-мяу». Жил почувствовала, что ее захватывает этот ритм. Ей хочется влиться в танцующую толпу, как вливались в нее все новые и новые люди, повинуясь голосу молодого пастора. «Способный парень». С одобрением заметил Бун, я работал с ним. В паре. Доводит толпу до белого коленя. Преподобный отец Джек Карман, вы должны его знать, он играл левым полузащитником в Рэмс. «Увы, я не увлекаюсь футболом», — признался Джабл. «Не может быть. В сезон наши прихожане остаются в церкви после службы, не смотрят матчи, еду берут с собой». Стена за алтарем отодвигается, а за ней стоит большой аппарат стереовидения. Качество изображения и стереоэффект такие, что, кажется, сидишь на футбольном поле. Да еще когда вокруг толпа, море удовольствия. Херувим, Бон свистнул. Прибежал привратник. Слушаю, епископ. Сын мой, ты убежал так быстро, что я не успел отдать тебе приказ. Прошу прощения, епископ. — На извинениях не взлетишь в небеса. Спрячь свою пружину и ходи ногами. — Еще по одной, ребят. Он заказал напитки и добавил. — Принеси мне из бара сигары. — Иду, епископ. — Благослови тебя, Господь. Постой — Постой. Голова змеи находилась как раз под ними. Бун перегнулся через перил и сложил руки рупором и крикнул. — Дон! Эй, Дон! На крик обернулась женщина. Бун поманил ее к себе. Она улыбнулась и отделилась от толпы. «Принеси еще порцию виски с лимонным соком. Лети!» И новые гости, и напитки прибыли быстро. Бун опустил еще одно сидение. «Познакомьтесь, ребята, с мисс Донардент. Дорогая, это мисс Джиллиан Бордман, а это знаменитый доктор Джаббл Харшоу». «Сам доктор харшу «Доктор, у вас божественные рассказы!» «Спасибо!» «В самом деле, один из них я записала на пленку и каждый вечер слушаю перед сном». «Для писателя нет похвалы выше», — сказал джабул с каменным лицом. «Хватит об этом, Дон. Молодой человек между нами. Валентайн Майкл Смит, человек с Марса». «Силы небесные!» — она вытрущила глаза — «Благослови тебя, Господь!» – зарычал Бун. «Вы действительно человек с Марса?» – спросила Дон. «Да, мисс Дон Ардент». «Называйте меня просто Дон!» «О, Господи!» – Бун потрепал ее по плечу. «Дочь моя, ты помнишь, что сомневаться в словах епископа грешно?» «Дорогая моя, будь добра! Помоги человеку с Марса узреть свет нашей веры!» «О, с радостью!» «Конечно, с радостью, сучка!» – подумала Джу. Она с первого взгляда почувствовала неприязнь к мисс Ардент. На то и было надето платье из плотной ткани с длинными рукавами и глухим воротом, которое, тем не менее, ничего не скрывало. Оно было трикотажное, телесного цвета, и под ним, как показалось Джу, полностью отсутствовало белье. Да и зачем белье, когда есть такое тело? Впрочем... По сравнению с другими прихожанками, мисс Ардент выглядела скромницей, на некоторых были такие платья, что, танцуя, они едва не выскакивали из них. Ужил сложилось впечатление, что мисс Ардент только что вылезла из постели, и ей не терпится залезть туда опять с майком. «Да перестань же ты совать ему в лицо свой бюст, дешевая девка!» Бун прервал ее мысли. «Я поговорю об этом с верховным епископом, а сейчас возвращайся на место. Преподобному отцу без тебя не обойтись. Слушаюсь, епископ. Была рада познакомиться с вами, доктор, и с вами, мисс Броуд, мистер Смит. Надеюсь, увидеться с вами еще. Я помолюсь за вас». И чудо волнующей плоти унеслось прочь. «Милая девочка, — сказала Бун, — вы видели, как она работает?» «Пожалуй, нет. А что она делает?» «Как? Вы не знаете?» «Увы. И даже не слышали ее имени». Это же Дон Арден, самая высокооплачиваемая специалистка стриптиза во всей Байя-Калифорния. Она работает в радужном свете, а когда раздевается до туфель, освещенным остается только лицо. Знаете, это производит колоссальное впечатление. Она одна из лучших наших прихожанок. Разве скажешь, глядя ей в глаза, что раньше ее нравственность оставляла желать лучшего? Ни в коем случае. И тем не менее это так. Спросите, она вам расскажет. А еще лучше пойдемте в исповедальню и узнаем, когда она собирается исповедоваться. После ее исповедей другие женщины охотнее рассказывают о своих грехах. Она ничего никогда не утаивает. Всегда рада помочь людям. Очень искренняя дама каждую неделю после субботнего шоу прилетает сюда, в воскресную школу, проводить урок счастья для молодых людей. С тех пор, как она начала преподавать, посещаемость повысилась в три раза. «Вполне возможно», — заметил Жабл. «А сколько лет этим молодым людям?» Бунза смеялся. «Ах вы, проказник! Вам уже, наверное, кто-то сообщил девиз ее урока. Молодым быть никогда не поздно». «Честное слово, вы первый» но догадаться было нетрудно. Посещать воскресную школу вам можно будет только после того, как вы увидите свет веры и очиститесь от греха. Наша церковь – пилигрим, единственная божья церковь, в отличие от вертепов сатаны, объявляющих себя церквями и завлекающих людей в грех идолопоклонство и другие грехи. К нам нельзя войти, чтобы переждать дождь. Сначала нужно очистить тушу о съемка началась в углах зала замигали огни преподобный уже завел публику сейчас вы увидите настоящую службу танцующих все прибавлялось люди оставшиеся сидеть подпрыгивали на скамьях и отбивали ритм топая ногами и хлопая в ладоши. Херувимы поднимали упавших, в основном женщин, бившихся в истерике. Их несли к алтарю, где они продолжали дергаться, как рыбы на песке. Бун указал сигарой на рыжеволосую женщину лет сорока в изорванном платье. Вот уже год, как в нее регулярно, на каждой службе вселяется святой дух. Иногда архангел Фостер говорит ее устами. Когда это случается, ее держат четверо прислужников. Она уже готова к на небо и может сделать это в любой момент. Кому еще налить? Когда начинается съемка, бар перестает работать. Майк позволил еще раз наполнить свой стакан. Он не разделял отвращение джил по отношению к происходящему. Его покоробило, что старший брат оказался куском испорченной пищи, но он отложил этот факт для дальнейшего осмысления и упивался творившимся внизу бедламом. Настроение службы было настолько марсианским, что Майк одновременно испытывал тоску по дому и иллюзию того, что он дома. Внешне все было не по-марсиански, но Майк вникал, что внизу происходит сближение, как через воду, такое сильное и массовое, какого здесь ему еще не приходилось видеть. Ему нестерпимо хотелось, чтобы кто-нибудь пригласил его присоединиться к танцу. Он чувствовал, как подергиваются мышцы ног. Потом он увидел мисс Дон Ардент. Может, она позовет. Ему не пришлось вычислять ее по росту и фигуре, которыми она была очень похожа на брата Джилл. У мисс Ардент было собственное лицо, на котором сквозь мягкую улыбку проглядывала печаль и мудрость. Может быть, когда-нибудь она согласится разделить с Майком воду? Сенатор Бунмайку не нравился. Хорошо, что Джабл оттер его подальше, а сидеть рядом с мисс Дон Ардент было бы неплохо. Мисс Дон Ардент так и не взглянула на Майка. Людской поток понес ее дальше. Человек на возвышении поднял руки, в зале стало тише. Вдруг он уронил руки вниз.